от теории к практике. Придя к власти, нацисты начали создавать расовые законы и проводить их в жизнь. Сегодня в числе расовых относят вообще все законы, которые были направлены против евреев. Хотя далеко не все они имели отношение к расовой теории. Во многом расовые законы копировали законодательство США с 1896 года, В США негры и белые должны были жить раздельно, иметь то же самое, по крайней мере, в теории, но раздельно. На практике же нацисты всё время метались между своим пониманием расовой теории и правилами жизни в гражданском обществе. Всё население Германии нацисты обязали узнать своё происхождение до 1800 года, на 6 поколений назад. Тот, кто претендовал на офицерские должности в СС, или на положение высокопоставленного чиновника, должен был проследить свою родословную до 1750 года. Вводилось понятие «мишлинге», то есть полукровки, лица смешанного происхождения. Мишлинге в первой степени имели двух дедов или бабок евреев. Мишлинге второй степени имели одного деда еврея или бабку еврейку. А еврей был кто? А евреем был всякий, кто записан в еврейскую общину или кто исповедовал иудаизм. Вот тут и возникает интереснейший вопрос. А какой процент евреев в Германии не был записан в общину и не исповедовал иудаизма? Ведь даже чистокровный еврей, не исповедующий иудаизма и не записанный в общину, как еврей не рассматривался? А вернее, одновременно действовали и расовые, и гражданские способы определения еврея. Между этими способами путались даже проверенные нацистские функционеры. Расисты, они искали физические, по возможности, внешние отличия евреев от арийцев. Существовали целые институты расовой чистоты, которые давали хлеб огромному числу специалистов, долженствующих определить расовую принадлежность данного человека. Не обязательно еврея. Есть многие свидетельства того, как специалисты по расовой теории определяли расу военно-пленных или просто задержанных гестапо. Что же касается евреев, то неразбериха царила просто неправдоподобная. Я лично знаю человека, который охранял своего родного брата, съевшего в лагере. Дети немца и еврейки, они были поделены между отцом и матерью. Одного сына крестили в протестантизм, другому обрезали в иудаизм и записали в еврейскую общину. Один считался немцем, другой евреем. У другого моего информатора и по линии отца, и по линии матери были и еврейские, и немецкие предки. Его дядя по матери воевал на Восточном фронте и имел награды как раз в то время, когда его маму лишили хлебных карточек как неарийку.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 Были такими же гражданами Третьего рейха, как и этнические немцы. Число их было не намного меньше, чем число объявленных неарийцами. Летом 2002 года офицер морской пехоты США Брайан Марк Рик опубликовал книгу "Еврейские солдаты Гитлера. Нерассказанная история нацистских расовых законов и людей еврейского происхождения в германской армии". Американского парня ставило в тупик то, что один его дед погиб в Освенциме, а другой был офицером вермахта. Он правда писал в основном о мишлинге, то есть о гибридах евреев и немцев. Он насчитал в рядах вермахта около 150 тысяч мишлинге первой степени, то есть полуевреев, и мишлинге второй степени, евреев на четверть. Мало полчищ рядовых Мишлинге. Рик насчитал в Вермахте 23 еврейских полковника, 5 генерал-майоров, 8 генералов-лейтенантов и два полных генерала армии. Книга вышла в 2002 году, а сегодня Брайан Рик заявляет, что к этому списку можно добавить ещё 60 фамилий высших офицеров и генералов Вермахта, авиации и флота, включая двух фельдмаршалов. Многие истории, рассказанные Ригом, совершенно потрясают. Один солдат с железным крестом на груди приехал с фронта в концлагерь за Схинхаузен, чтобы проведать там своего отца-еврея. Напомню, если сын не был записан в общину, то он и не считался евреем. Офицер СС был шокирован этим гостем. Если бы не награда на твоём мундире, ти бы у меня быстро оказался там же, где твой отец. Долгое время нацистская пресса помещала на своих обложках фотографию голубоглазого блондина в каске. Под снимком значилось: идеальный немецкий солдат. Этим рейским идеалом был боец Вермахта Вернер Гольдберг с папой евреем. Полковник Вальтер Холлендер, чья мать была еврейкой. получил личную грамоту Гитлера, в которой фюрер удостоверял арийство этого голахического еврея. Такие же удостоверения о немецкой крови были подписаны Гитлером для десятков высокопоставленных офицеров еврейского происхождения. Примерно так: Я, Адольф Гитлер, фюрер немецкой нации, настоящим подтверждаю, что Вальтер Холлендер является особой немецкой крови. В определённых кругах книга Рига вызывала истерику. Она слишком нарушает устоявшиеся исторические мифы. Но подтверждений его исследованиям очень много. Не знают для всех ли автретесин бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, а он офицер Люфтваффе и внук еврея свидетельствует. Только в моей авиачасти было 15-20 таких же парней, как и я. Убеждён, что глубокое погружение ригов в проблематику немецких солдат еврейского происхождения откроет новые перспективы в изучении военной истории Германии XX века. Правнук Карла Маркса тоже не считался евреем и даже сделал карьеру. Законных внуков у Маркса не было, но был у Карла Маркса внебрачный сын Фредерик, родила его экономка Елена Димут. Это служанка своего рода свадебный подарок мамы Жэнни фон Вестфален. Она и платила Елене Димут жалование, пока была жива. В некоторые периоды жизни она содержала Маркса и всю его семью. Жэнни фон Вестфален и её дети считали Елену Димут своим близким другом. По решению дочерей Маркса в могиле Маркса и его жены похоронена и Елена Димут. Официально Маркс отрёкся от ребёнка. Он никогда даже не пытался с ним встретиться. Мальчика отдали на воспитание в приёмную семью. Тогда Энгельс официально признал себя отцом ребёнка и платил приёмной семье алименты на воспитание Фредрика. Этот мальчик вырос в Англии, стал механиком по ремонту машин. Умер в 1929 году в возрасте 78 лет. Он знал, кто его родители, но общался только с официальным отцом, Энгельсом. Елена Диммут после смерти Маркса хотела увидеть сына. Тот отказался от встречи. У Фридриха родился сын в Гарии, Угари Конрад. Правнук Карла Маркса Конрад принял фамилию своей немецкой жены Латтон и в 1933 году уехал в Германию. Конрад служил в Гестапо и погиб на Восточном фронте в 1943 году в возрасте 27 лет. Интересно, что сказал бы по этому поводу вождь пролетариата всего мира, его прадед? И его неродная бабушка Элеонора, дочь Карла Маркса, выступая на митингах, она любила подчеркнуть своё еврейское происхождение. Классическим примером скрытого еврея в элите Третьего Рейха можно считать фельдмаршала авиации Эрхарда Мильха. Его отцом был еврей-фармацевт. Из-за еврейского происхождения его не приняли в хайзеровские военные училища, но начавшаяся Первая мировая война открыла ему доступ в авиацию. Мильх попал в дивизию знаменитого Рихт-Гофена, познакомился с молодым Герингом и отличился при штабе. хотя сам на аэропланах не летал. В 1929 году он стал генеральным директором Люфтганзе, национального авиаперевозчика. Ветер уже дул в сторону нацистов, а Мильх бесплатно предоставлял самолеты для лидеров НСДАП. Такие услуги не забываются. Придя к власти, нацисты заявляют, что мать Мильха не вела половую жизнь со своим мужем-евреем, А истинный отец Эрхарда, барон фон Бир. Геринг долго смеялся по этому поводу. Да, мы сделали Мильха ублюдком, но ублюдком аристократическим. Ещё один афоризм Геринга по поводу Мильха. В своём штабе я сам буду решать, кто у меня еврей, а кто нет. В конце войны Мильха поймали британские солдаты. Мильх отбивался от них маршальским жезлом, пинался и кусался. После войны он 9 лет отсидел в тюрьме как пособник нацистов. Затем он до 80-летнего возраста работал консультантом концернов «Фиат» и «Тиссон». Последние годы жизни ему даже вернули маршальский жезл. Впрочем, продолжать истории такого рода можно долго.